Глава третья. Словоохотливой Чичероны. На утро уже в семь часов в их общей комнате раздаются сперва громкие звуки, отлично подражающие утренней заре гарниста, играющего по будку в казарме, а затем команда, которую играет Пеншина. «Живо! Гоп! На ноги! Раз-два!» И Вернес, самый ленивый из членов квартета,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 «Желает доброго утра уважаемым членам концертного квартета и просит их, как только они будут готовы, спуститься в столовую Эксельсиор отеля где им будет подан первый завтрак». «Эксцельсиор-отель», – произносит Ивернес. «У этого караван-сарая роскошное название. Калистус Менбар – это наш любезный американец», – замечает Паншина, – «и имя у него тоже весьма звучное». «Друзья мои!»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 Голова у Калистуса Манбара огромная, круглая, покрытая еще непосидевшими светлыми и вьющимися волосами, которые разлетаются в разные стороны, как листва, колеблемые ветром.